Природа давно уже соорудила под этой полоской земли то, что люди сооружают теперь на ее поверхность Как? Неужто есть подземный проход? Да, подземный проход, названный мною Аравийским туннелем. Он начинается под Суэцем и доходит до Пелузиума. Но ведь Суэцкий перешеек образовался из наносных песков до известной степени. Но на глубине пятидесяти метров уже начинается неколебимый гранитный слой. — И вы случайно обнаружили подземный проход? — спросил я все более и более, удивляясь. — И случайно, и обдуманно, господин профессор. — И помог тут... Не столько случай, сколько пытливость ума. Слушаю вас, капитана не верю своим ушам. Ах, сударь, имеют уши и не слышат. Это свойственно. Всем временам подземный проход не только существует, но и служит водным путем. Не однажды я уже пользовался им, иначе я... Не решился бы сейчас войти в замкнутое Красное море. Быть может, я буду не скромен, спросив вас, как вы обнаружили этот туннель? Сударь, отвечал капитан Немо, какие тайны могут быть между людьми, связанными навсегда? Я сделал вид, что не понял намека и ожидал, что скажет капитан Немо. Господин профессор, начал он, пытливость натуралиста навела меня на мысль, что под Суэцким перешейком должен существовать проход никому неизвестный. Я заметил, что в Красном море и в Средиземном встречаются совершенно одинаковые виды рыб, как-то ошибень, губан радужный, долгопер. Установив этот факт, Я задал себе вопрос, нет ли сообщения между этими морями. Если оно существовало, то в виду более высокого уровня воды в Красном море подземное течение непременно должно было брать свой исток оттуда, а не из Средиземного моря. Чтобы проверить себя, я выловил в большом количестве разных рыб в водах окрест Суэца, Я надел каждой рыбке по медному кольцу на хвост и пустил их в воду. Спустя несколько месяцев у берегов Сирии в сети попались рыбы с моими опознавательными кольцами. Подземное сообщение между двумя морями было доказано. Я пустился в поиски прохода, отыскал его, рискнул ввести в него свое судно и... Через короткое время вы, господин профессор, переправитесь через мой аравийский туннель. Примечание существования подземного прохода между Средиземным и Красным морями – фантастический вымысел.